Глава 27. Второй раз за сегодняшний день Томас от удивления потерял дар речи. Ну хорошо, пойдемте, сказал Ньют и схватил Томаса за руку. Одного тебя я все равно к нему не пущу. Втроем Томас шел следом за Ньютом, а за ними плелся Чак. Они покинули комнату заседаний и направились по коридору к узкой спиральной лестнице которую Томас раньше не заметил. «Ты с нами не идешь», — холодно бросил Ньют Чаку, поставив ногу на первую ступеньку. Как ни странно, Чак ничего не ответил и просто кивнул. «Видно, что-то в поведении Алби сильно напугало мальчишку», — подумал Томас. «Кстати», — сказал он, обращаясь к Чаку, Ньют тем временем начал подниматься по лестнице, «Меня только что приняли в бегуны, так что теперь ты водишь дружбу с самым крутым перцем в округе!» Он попытался пошутить, чтобы развеять нарастающий страх от предстоящей встречи с Алби. «Что, если тот, как и Бен, набросится на него с обвинениями? Или, что хуже, в буквальном смысле нападет?» «Ага, точно!» — пробормотал Чак, отрешенно уставившись на деревянные ступеньки. Томас пожал плечами и стал подниматься. Лоб покрылся испариной, а ладони стали скользкими от пота. Ему страшно не хотелось туда идти. Ньют, мрачный и серьезный, ждал Томаса вверху, на лестничной площадке. Поднявшись, Томас оказался в противоположном конце того самого длинного коридора, в который он попал в день появления в Глейде. Он невольно представил Бена, извивающегося в муках, и в животе неприятно заныло. Оставалось надеяться, что Алби миновал самую острую стадию метаморфозы, и ему не придется вновь наблюдать отвратительную картину. Вздувшиеся вены на бледной коже, биение в конвульсиях. Впрочем, он не исключал чего-нибудь и похуже, поэтому заранее постарался взять себя в руки. Они подошли ко второй двери справа, и Ньют легонько постучал. В ответ раздался стон. Ньют открыл дверь. Слабый скрип всколыхнул в памяти Томаса неясные воспоминания из детства, когда он смотрел фильмы про дома с привидениями. Как и прежде, крошечные осколки памяти собрать воедино не удавалось. Он помнил фильмы но не лица актеров или своих близких, с которыми ходил в кино. Юноша помнил в общих чертах, что представляют собой кинотеатры, однако все детали о том, как они выглядели, стерлись из памяти. Непередаваемое чувство, которое Томас не смог бы описать при всем желании. Ньют вошел в комнату и сделал ему знак следовать за ним, Переступая порог, Томас мысленно приготовился к самому худшему. Однако ничего страшного не увидел. На кровати с закрытыми глазами лежал обычный юноша, правда, крайне истощенный. «Он спит», — шепнул Томас, хотя на уме у него крутился совсем другой вопрос. «Он точно не умер?» «Не знаю», — ответил Ньют, шагнул вперед и уселся на деревянный стул стоящий возле кровати. Томас сел по другую сторону. «Алби!» — прошептал Ньют. Затем добавил более громко. «Алби!» — Чак сказал, ты хочешь поговорить с Томми. Алби медленно открыл глаза. Два кроваво-красных шара, блестевшие в ярком уличном свете. Посмотрел на Ньюта, потом на Томаса и со стоном принял сидячее положение откинувшись на спинку кровати. «Да...» — просипел он еле слышно. «Чак сказал, ты бился в истерике и, в общем, совсем обезумел?» Ньют подался вперед. «Что с тобой? Все никак не отлимаешься?» Алби заговорил, но, казалось, каждое слово давалось ему ценой неимоверных усилий. «Все, скоро переменится. Девушка. Томас». «Я их видел!» Он буквально исторгал из себя слова, со свистом, тяжело дыша. Потом сомкнул веки, снова открыл глаза, сполз вперед на кровати и лег на спину, вперившись взглядом в потолок. «Что-то мне хреново!» «В каком смысле видел?» — начал Ньют. «Я звал Томаса!» — выкрикнул Алби неожиданно громким голосом что всего секунду назад казалось абсолютно невозможным. Нют, я не с тобой хотел поговорить, о с ним! Я Томаса звал, черт возьми!» Ньют посмотрел на Томаса, удивленно подняв брови. В ответ тот лишь пожал плечами. С каждой секундой он нервничал все сильнее. Почему Алби приспичило поговорить именно с ним? «Отлично, болван ворчливый!» — ответил Ньюд, Вот он сидит, говори. — Выйди, — попросил Алби. Глаза его снова были закрыты, а грудь тяжело вздымалась. — Ни за что, я должен слышать. — Ньюд, Пауза. — Оставь нас. — Немедленно. Томасу становилось все более неуютно. — Интересно, что подумает о них Ньюд и что собирается сказать Алби? гадал он. «Но!» — попытался было воспротивиться Ньют. «Вон!» — гаркнул Алби, дрожащим от напряжения голосом, поднимаясь на кровати и снова откидываясь назад. «Убирайся!» На лице Ньюта отразилась нескрываемая обида, хотя и без малейшего следа злости, что изрядно удивило Томаса. Прошло несколько напряженных секунд а потом Ньюд встал и пошел к выходу. — Он что, правда оставит меня одного? — пронеслось у Томаса в голове. — Не жди, что я буду целовать тебе задницу, когда придешь просить прощения! — бросил Ньют и вышел в коридор. — И дверь закрой! — крикнул Алби, словно дал Ньюту еще одну пощечину напоследок. Ньюд повиновался захлопнув за собой дверь. Сердце у Томаса бешено заколотилось. Он остался один на один с человеком, который до нападения Гривера не отличался покладистым нравом, а теперь еще и метаморфозу пережил. Юноше страшно хотелось поскорее выслушать Алби и убраться отсюда, но пауза растянулась до нескольких томительных минут. От волнения... У Томаса начали трястись руки. «Я знаю, кто ты!» Наконец прохрипел Алби, нарушая тишину. Томас не нашелся, что ответить. Он попытался было что-то сказать, но ничего, кроме невнятного мучения, не получилось. Он был до крайности взволнован и сильно напуган. «Я знаю, кто ты!» Медленно проговорил Алби. «Я видел!» — Видел все, откуда мы пришли и кто ты такой. И, и девушку видел, я вспомнил вспышку. — Вспышку? Усилием воли Томас заставил себя заговорить. — Я не понимаю, о чем речь, что ты конкретно видел. Я и сам хотел бы узнать про себя хоть что-нибудь. — Приятного мало, — ответил Алби, и впервые с тех пор, как вышел Ньют, Поднял глаза. Полные печали, запавшие мрачные, словно черные дыры. Он посмотрел прямо на Томаса. «Если бы ты видел этот ужас, почему те ублюдки хотят, чтобы мы помнили такое? Почему просто не оставить нас здесь и дать спокойно жить?» «Галби!» Томас очень пожалел, что не может влезть в голову парня и увидеть все собственными глазами. Что открыла метаморфоза? Что ты вспомнил? Я ничего не понимаю. «Ты...» — начал было Алби, но тут же схватился за горло и захрипел, задыхаясь. Высунув язык и кусая его, он судорожно задергал ногами и принялся яростно биться и метаться на кровати, словно его кто-то душил. Томас в ужасе вскочил со стула и отступил назад. Алби, казалось, боролся сам с собой, вцепившись руками себе в горло и беспорядочно дрыгая ногами. Его обычная темная кожа, которая всего минуту назад была необыкновенно бледной, стала багровой, а глаза вылезли из глазниц так сильно, что больше напоминали белые с красными прожилками шарики из мрамора. «Алби!» — крикнул Томас. «Ньют, ньют, нет сюда Не успел он закончить фразу, как дверь резко распахнулась. Влетев в комнату, Ньют подскочил калби схватил бьющегося в конвульсиях товарища за плечи и, навалившись всем телом, прижал его к кровати. «Хватай за ноги!» Томас дернулся вперед, но Алби так яростно молотил ногами по воздуху, что подойти к нему, не получив удар, оказалось почти невозможно. Нога угодила ему прямо в челюсть. Скулу пронзила резкая боль, и Томас отскочил, потирая место ушиба. «Блин, да же ты его за ноги!» — крикнул Ньют. Томас застыл на месте, приноравливаясь, затем резко прыгнул на алби, схватив обе ноги, и придавил их к постели. Ньют, прижав плечи несчастного коленями, принялся отдирать его руки, все еще сдавливающие горло. Отпусти! — закричал Ньюд, дергай Алби. — Ты себя убьешь нахрен! От усилия на его руках выступили вены, мускулы вздулись. Наконец ему удалось оторвать руки Алби от горла и прижать к груди. Алби еще несколько раз дернулся всем телом, выгибая спину и приподнимаясь над кроватью. Но мало-помалу стал успокаиваться. Постепенно... Он стал дышать более ровно, потом окончательно затих, уставившись остекленевшими глазами в потолок. Однако Томас продолжал крепко держать Алби за ноги, боясь, что, почувствовав свободу, тот снова начнет брыкаться. Подождав целую минуту, Ньют осторожно отпустил руки бедняги, затем, спустя еще минуту, убрал колени с плеч товарища, «И слез с кровати!» Томас последовал его примеру, решив, что припадок закончился. Алби устало посмотрел на Ньюта. «Извини, дружище!» — прошептал он. «Сам не знаю, что случилось. Как будто моим телом кто-то управлял. Извини!» Томас глубоко вздохнул. Надеюсь, что ни в чем подобном больше ему участвовать не придется. Больше нервотрепки и придумать невозможно. «Извини, говоришь? Ну-ну!» — ответил Ньют. «Ты пытался убить себя, черт возьми!» «Это не я, клянусь!» — пробормотал Алби. «В каком смысле? Не ты!» «Не знаю, но это был не я!» Судя по выражению его лица... Он и сам ничего не понимал. Ньют предпочел не вдаваться в подробности, во всяком случае сейчас. Он поднял с пола разбросанный в припадке одеяло и укрыл больного. «Позже поговорим, а пока спи!» Ньют приложил ладонь к лбу Алби и добавил. «Ты сейчас не в лучшей форме, Шанг!» Но Алби уже засыпал и лишь слегка кивнул с закрытыми глазами. Ньют глянул на Томаса и жестом указал на дверь. Томас только того и ждал. Хотелось поскорее покинуть этот сумасшедший дом, поэтому он поторопился вслед за Ньютом к выходу. Но едва они переступили порог, как за спиной у них раздалось невнятное бормотание Алби. Парни замерли и обернулись. «Что?» — переспросил Ньюд. Алби открыл глаза и повторил сказанное, но уже громче. «С девчонкой! Осторожнее!» Его веки снова закрылись. И снова девушка. Так или иначе, все почему-то сводилось к ней. Ньюд бросил на Томаса недоуменный взгляд, но в ответ тот только пожал плечами. Слова Алби поставили его в тупик. «Пойдем», — шепнул Ньют. «И еще», — окликнул его Алби, не открывая глаз. «Да? Берегите карты». Произнеся это, Алби повернулся к ним спиной, показывая, что теперь разговор действительно окончен. Услышанное не очень-то обрадовало Томаса. Скорее, наоборот они с ньютом вышли из комнаты и тихо притворили за собой дверь